Глава 18. На флажке. В рок-музыке даже есть специальный термин синдром второго альбома часто провального. Для Льюиса Хэмилтона второй сезон должен был стать определяющим, и сразу же оказалось понятно. Британцу будет совсем не просто соответствовать планке, установленной в год дебюта. Льюис страдал от автогоночного аналога проклятия рок-музыкантов. В первом сезоне все, к чему прикасался Хэмилтон, словно превращалось в золото, теперь же предстояло преодолеть множество препятствий. Он начал совершать удивительные для гонщика своего уровня ошибки, а болид Макларен оказался неконкурентно способным. Однако по ходу сезона машина стала лучше, а Льюис стабильнее. Он пришел в себя и в совсем юном возрасте, в 23 года, завоевал титул чемпиона мира, самого молодого в истории Формулы-1. Выступление Хэмилтона на Гран-при Бразилии в начале ноября 2008 года дало ответы на все вопросы и посрамило критиков, утверждавших, что он слабак. Такое мнение сложилось в конце прошлого сезона, когда Льюис, несмотря на гигантский отрыв в чемпионате, в двух последних гонках позволил к и м и р а й к о н е н у себя обойти. Но на этот раз Хэмилтон проявит упорство, хладнокровие и истинную храбрость, утерев нос всем тем, кто считал, что в нужный момент он не способен выдержать давление. На этот раз и Льюис будет совершенно невозмутим, спокоен и абсолютно уверен. История на его стороне, равных ему нет. Уверен настолько, что отложит решение вопроса о чемпионстве до последнего поворота и только тогда совершит рывок, получая заветный титул, право владеть которым принадлежало ему от рождения. И впишет свое имя в историю как один из самых великих британских героев спорта. Ведь он – настоящая легенда. Мальчик, доказавший, что мечты сбываются, если очень-очень сильно в них верить. Правда и то, что всем нам Льюис устроит безумную нервотрепку, потому что вопрос о чемпионстве решит в последний момент, самый последний. Хэмилтон триумфально завоюет корону лишь на флажке, благодаря потрясающему рывку в минуту крайнего напряжения. о б ы г р а в единственного оставшегося у него соперника, великолепного бразильца Филиппа Массу. Так как же складывался сезон у этого мальчика, который по его итогам стал чемпионом? Давайте е щ е раз вспомним события, навсегда отпечатавшиеся в памяти и у Льюиса Хэмилтона, и у его преданных болельщиков. Сезон Формулы-1 начался в жаркое воскресенье 16 марта в Мельбурне, где Льюис провёл фантастическую гонку открытия чемпионата. Британец промчался по треку, посрамив всех, кто утверждал, что после неудач в финале прошлогодней кампании он сдуется. В Австралию вместе с Макларен Льюис приехал в понедельник, а на пресс-конференции в четверг казалось, что он просто сияет. Гонщик был рад, что сезон наконец начинается, ведь теперь он мог прогнать призраков прошлогодних разочарований. Хэмилтон сказал, «Мне кажется, что груз давления меньше, чем в прошлом году. Тогда был сумасшедший ажиотаж». Да и в целом оказалось просто тяжело выдержать напряжение, ведь никто не знал наверняка получится у меня в Формуле-1 или нет. И я в общем-то тоже. Сейчас все немного по-другому. Мне кажется, теперь я готов еще лучше, ведь знаю, что такое выступать на Гран-при. Я еще голоднее, еще более решительно настроен и получаю еще больше удовольствия от гонок. Наконец-то мы дождались начала нового сезона. Кроме этого, Льюис, который теперь жил в Швейцарии, рассказал, как провел межсезонье. Из Швейцарии я улетел в Гонконг на два дня просто заняться ш о п и н г о м для разнообразия. Потом на день приехал в Австралию, в Брисбен, потому что это родной город моего тренера. Встретился с его семьей, мы устроили барбекю и просто отдохнули. Потом я отправился в Голд Кост. В субботу днем Льюис завоевал пол. Великолепное время, 1,26 и 714 сотых, позволило ему оставить позади себя Роберта Кубицу из БМВ Саубер и его нового напарника по Макларен Хейки Ковалайнина, который стал третьим. Райканин был вынужден стартовать лишь с 16-м, после того, как не смог завершить квалификацию из-за проблем с топливным насосом. В основной гонке в воскресенье Льюису удалось сохранить хладнокровие и выйти победителем. Он лидировал от старта до финиша и отразил атаки Ника Хайтфельда из БМВ Саубер и своего старого приятеля по картингу Ника Росберга из Вильямс. Так в гонке, где машина безопасности появлялась трижды, причем в первый раз на первом же круге, Льюис завоевал пятую победу в своей стремительно набиравшей обороты карьере. До финиша добралось только семь машин, и р а й к о н е н получивший восьмое место, все-таки взял очки, хотя за пять кругов до финиша у него возникли проблемы с мотором. Из-за отказа двигателя пришлось сойти и массе. Льюис, окрыленный победой, обнял на подиуме Росберга. Британец сказал «фантастическое чувство». Так начать сезон – просто мечта, ведь моя цель – чемпионство. Теперь Гонщиков ждал Гран-при Малайзии, и для Льюиса Сипанк оказался разочарованием. Райканин, защищая свой титул прошлогоднего чемпиона мира, выиграл полностью заслуженно, тогда как Хэмилтон стал только пятым из-за того, что провел медленный пит-стоп и попал в трафик. Льюис отметил. «У нас получился отличный старт, и мы здорово поднялись на четыре позиции с девятого места на пятое». У меня были все шансы, чтобы попробовать стать третьим, но на первом п и т с т о п е возникла проблема, и я потерял много времени. В общем, я сделал все, что смог. Когда на следующую гонку в календаре команды приехали в Бахрейн, напряжение зашкаливало. Но и этот уикенд разочарует британца. В воскресенье 6 апреля Льюис финиширует лишь 13-м. Мы же, после триумфа Райканина на трассе Сипанк, станем свидетелями того, как впервые в этом году з а я в и т о себе масса, напарник Финна по Феррари, именно Филиппе окажется одним из главных действующих лиц сезона. Маленький бразилец вновь выиграл здесь, как и в 2007 году, тогда как несчастному Льюису суждено было испытать еще больше мучений. На второй практике в пятницу он врезался в отбойник и все молились, чтобы с ним ничего не случилось, но Льюис крепкий орешек, и он не просто остался невредим. На следующий день в квалификации, используя запасное шасси, британец занял третье место, уступив только кубице, который завоевал первый пол в карьере, и массе. В основной гонке старт у Хэмилтона получился ужасным, возникли проблемы с запуском двигателя, из-за чего он сразу откатился на десятое место. На втором круге Льюис сам лишил себя возможности улучшить положение, врезавшись при попытке обгона в Рено одного из своих главных соперников «Алонсо». После удара переднее крыло болида Хэмилтона было повреждено, и в конце круга британцу пришлось отправиться в боксы для ремонта. Гонка превратилась для него в битву за одно очко, но сделать даже этого Льюису не удалось. Победил Масса, а вторым стал Райканен, значит, британец больше не был лидером чемпионата. Теперь он отставал от Финна на пять очков. Когда Льюис с отцом Энтони торопились уехать из Бахрейна, пилот уже не излучал оптимизм. «Я очень разочарован», — сказал Хэмилтон. и чувствую, что подвел команду. Я разбил машину еще в пятницу, и весь уикенд получился сложным, но постараюсь не отчаиваться и взять свое в следующей гонке». Потом для пилотов наступил трехнедельный перерыв. После этапов в Австралии, Азии и на Аравийском полуострове цирк «Формулы-1» переезжал в Европу. В конце апреля Льюис отправился в Барселону на один из своих любимых гран-при. Год назад он стал в Каталонии вторым после массы и возглавив чемпионат, заявил, что живет своей мечтой. Теперь, после неудачи в Бахрейне, Хэмилтону предстояло каким-то образом заставить замолчать всех сомневающихся в его успехе, при том, что становилось ясно – болид Макларен уступает ф е р р а r i Райканена и массы. После того, как в Барселоне Льюис стал третьим, а победный дубль уже привычно оформили пилоты f e r р а р и гонку выиграл Райканен. Даже сам британец позволил себе публично заговорить о неконкурентноспособности Макларен по сравнению с Феррари. Нам о п р е д е л е н н о нужно улучшить некоторые аспекты, сказал Льюис. Но хорошо, что мы не отпускаем f e р r a r i совсем далеко. На Гран-при Турции 5 мая Льюис сделал в с е возможное, чтобы не отстать от массы, и благодаря второму месту остался наверху турнирной таблицы. Филипп и тогда завоевал свою третью подряд победу в Стамбуле, а третьим финишировал р а й к а н е н Хэмилтон остался доволен результатом гонки и правильной стратегией. В Макларен решили сделать три пит-стопа и стартовать на более жестких компаундах. Он сказал, «Я просто счастлив. Мы знали, что конкурировать с Феррари будет очень трудно и должны радоваться, если сможем финишировать в пятерке. Но с этими шинами баланс был нормальный и появился шанс атаковать. У нас больше нигде не будет возможности использовать тактику с тремя пит-стопами. Мы понимали, что даже завоюя я, Пол, на победу претендовать вряд ли смог бы. Поэтому здесь я провел, наверное, свою лучшую гонку в карьере. Каждый раз после финиша ты спрашиваешь себя и команду, удалось ли показать свой максимум, и сейчас я уверен, что да. Мне кажется, мы все фантастически поработали, поэтому смогли занять второе место, вклинившись на подиуме между парнями из Феррари. Если «фантастической» мы назовем ту гонку, то как же тогда найти подходящий эпитет для следующего выступления Льюиса в Монте-Карло? Может, п р е в о с х о д н о е в е л и к о л е п н о е или п о т р я с а ю щ е я Да, та гонка получилась действительно выше всяких похвал. В жуткий ливень наш юный герой победил на Гран-при Монако, став первым англичанином с 1969 года, кому это удалось. Но что еще важнее для сражения за мировую корону, тот успех положил конец победной серии f e r р а р и продолжавшейся четыре гонки. Второе место занял кубица из БМВ, третьим стал Масса, а Райканен закончил гонку вне очковой зоны. День у Финна получился чудовищным, он врезался в хвост болида Адриана Сутиля. До этого и сам Льюис попал в аварию, задел отбойник, но вернулся в гонку и провел ее великолепно, став только пятым британцем, победителем Гран-при м о н а к в истории. Теперь он, одержав шестую победу в 23 гонках, занял место в одном ряду со Стирлингом Моссом, Грэмом Хиллом, Джеки Стюартом и Дэвидом Култхардом. После финиша Льюис сказал по радио парням из Макларен, «Простите, что врезался в отбойник, но я все равно выиграл, а теперь пора праздновать!» Потом Хэмилтон подробнее расскажет о своем великолепном выступлении, не скрывая эмоций. «Я просто вне себя от радости. Победить здесь, в Монако, это лучшее, что происходило в моей карьере. Гонка получилась такой напряженной. Я хорошо ушел со старта, смог сразу обогнать Кими и собирался атаковать Филиппа, но дождь п о л и л сильнее и видимость стала почти нулевой». На повороте табак была сплошная вода, я вдруг почувствовал, что меня заносит и зацепил барьер из покрышек. Задел его совсем чуть-чуть, но повредил шину и пришлось заехать в боксы. Мне повезло, что появилась машина безопасности первый раз, так сократился разрыв до лидеров. Мы поменяли стратегию и решили сделать еще один пит-стоп. Но показать столь же великолепное выступление через две недели на Гран-при Канады в Монреале Льюису не удалось. Британец допустил серьезную ошибку, врезавшись в болид Райканина на Питлейне, в результате чего кубица догнал его в чемпионате. Для звезды БМВ Саубер победа стала первой в карьере и получилась она стильной. Хэмилтон уже о том гран-при лучше всего было поскорее забыть. Из-за столкновения сойти пришлось и Льюису, у которого сломалась подвеска, и к и м и Хвост ф е р р а r i оказался слишком сильно поврежден, чтобы продолжать борьбу. «На самом деле я не понял, что произошло», — растерянно поделился Хэмилтон после гонки. «Я шел первым, все было в порядке, думал, что выиграть будет несложно. Мы заехали на пит-лейн, пит-стоп получился не лучшим. Парни впереди внезапно остановились. Когда я увидел красный свет, было уже слишком поздно. Приношу свои извинения Киме, раз из-за меня он сошел, но иногда так бывает». На следующей гонке во Франции праздника в стране Хэмилтона тоже не получилось. Британцу так и не удалось компенсировать штраф в 10 позиций на старте, последствия того, что в Монреале он врезался в хвост к и м и В гонке, которая стала последней в истории автодрома Маньекур, Льюис стартует т р и н а а д ц т ы м и финиширует д е с я т ы м вне очковой зоны. К тому же его вряд ли порадовал тот факт, что гонщики ф е р р а r i вновь оформили победный дубль. Масса стал первым, Райканин вторым, да еще и Кубица пятым. Третья победа бразильца в сезоне вернула ему лидерство в чемпионате. он обошел Роберта и Кимми, а Льюис опустился на четвертое место. Ситуация в той гонке стала еще сложнее, когда Льюиса н а к а з а л и за неправомерную попытку обгона Себастьяна Феттеля на первом круге. Хэмилтон получил штрафной проезд по Пит-Лейн, в результате чего все старания, благодаря которым он за 12 кругов поднялся на девятое место, пошли прахом. Британец считал, что обошлись с ним довольно жестко. «Мне кажется, я п е р е ж а л Феттеля по внешнему радиусу. Не мог же я допустить столкновения. И получилось, что хвост моей машины занесло из-за червячков на полотне, а я заехал на поребрик. Потом вернулся на трассу, и мне кажется, я обогнал не потому, что выехал за пределы трассы. По-моему, это не нарушение, но судьям виднее». Однако Хэмилтон заявил, что все еще уверен, он может завоевать мировую корону. «Уже три гонки подряд я не могу набрать очков», — признал Льюис. Но впереди еще десять. В чемпионате я отстаю на десять очков, но в Сильверстоуне перед домашними трибунами я нацелен только на победу. И наш герой точно в стиле Роя из Роверс не подвел. Рой оф де Роверс, Рой из Роверс – британский комикс о жизни вымышленного футболиста из придуманной команды Мельчестер Роверс. Рой из «Роверс» стал своего рода спортивным штампом, когда речь идет о неожиданном результате, драматической развязке или большом мастерстве спортсмена. Примечание редактора. Показав блестящее пилотирование, Льюис выиграл Гран-при Великобритании в очередной гонке в дождь, опередив на круг всех соперников, кроме двоих, что позволило ему вернуть себе лидерство в чемпионате. Теперь у Хэмилтона, массы, финишировавшего тринадцатым, и Райканина, с т а в ш е г о четвертым, было одинаковое количество очков. Льюис выглядел идеально с начала гонки до конца. Благодаря прекрасному старту он обошел в первом повороте к и м и Райканина и Марка у й б е р а и почти догнал своего напарника Хейки Ковалайнина, стартовавшего с Поула. В конце концов Хэмилтон оставил Финна позади и стал лидировать в стиле Михаэля Шумахера, словно чувствуя себя единственным, кто должен развлекать преданных домашних фанатов и не оставлять шансов соперникам на радость п у б л и к и д л я меня это, конечно, самая лучшая победа в карьере», — сказал Льюис после гонки. «Не знаю, были ли у меня когда-нибудь такие сложные гонки. Я ехал и думал, что если выиграю, это будет моя лучшая победа. Дело не только в истории трека». просто мне удалась такая классная гонка, да еще и перед родными трибунами. Перед последним кругом я увидел, что болельщики встают со своих мест и только молился очень-очень сильно. Главное не вылететь с трассы, просто финишировать. Вы не представляете, что я испытывал. Так хотелось ускориться, думал только о том, чтобы не возникло никаких проблем». Эта победа заслуживала таких комплиментов, потому что Льюис, несмотря на ужасный ливень, смог не потерять хладнокровие, спокойствие и концентрацию, тогда как окружающие паниковали. Он добавил, «Условия были экстремальными. Наверное, можно сравнить с прошлогодним этапом на Фудзи. Хотя дождь, конечно, тогда был сильнее, у меня возникли большие проблемы с визором, я ничего не видел, особенно справа. Мне приходилось поднимать его и чистить на каждом круге, особенно когда начинался дождь. Но успехи продолжались, и после британского гран-при, в о о д у ш е в л е н н ы й первой в карьере победой на родной земле, Льюис отправился в Хокенхайм, где смог повторить свое достижение и в том увлекательном сезоне одержать две победы подряд впервые в карьере. Хэмилтон взял верх в сражении с Массой, Райканеном и Кубицей, что позволило ему стать единоличным лидером чемпионата с отрывом от соперников в четыре очка. Завоевав пол в квалификации, Льюис сохранил прекрасный темп и в гонке. Вторым в тот уикенд стал Нельсон Пике младший, третьим Масса, а р а й к а н и н шестым. Хэмилтон сказал, что победа получилась несложной и добавил: "У нас были отличная стратегия и отличная машина. Старт удался. Филипп почти не оказывал на меня давления, поэтому я мог просто спокойно и без проблем вести машину к финишу". Теперь гонщиков ждал Гран-при Венгрии, который н е с л о ж н ы назвать уже было нельзя. Стартовав с Поула, Льюис закончил гонку лишь на пятом месте из-за прокола, который случился на 41-м круге из 7 0 т поставив крест на его шансах на победу. Но британец, по крайней мере, мог утешать себя тем, что за три круга до финиша, когда Масса, его главный соперник уже казался недосягаемым, у Феррари-бразильца отказал двигатель. Неудача Льюиса сыграла на руку напарнику Хэмилтона Хейки к о в а л а й н и н у Маленький Финн одержал первую в карьере победу и одновременно стал сотым победителем этапа Гран-при Формулы-1. Райканен смог финишировать только третьим, следом за немцем Тима Глоком, так что уикенд для Льюиса, несмотря на прокол, получился не совсем уж плохим. Более того, он ведь смог закончить гонку пятым, а значит, увеличил отрыв в чемпионате. Райканен теперь отставал от него на пять очков, а масса, опустившаяся на третье место, еще на три. Льюис знал, что ему повезло, и сказал, «Гонка могла бы сложиться и получше, но я, по крайней мере, смог набрать четыре очка и остаться лидером чемпионата, поэтому результат не самый плохой». Босс Макларен, Рон Деннис, подводя итоги уикенда на Хунгара-ринге, с улыбкой подтвердил, «Льюис всегда говорит, что любой плохой день мог быть еще хуже. Да, это правда, и судьбу титула в конце сезона решат именно эти четыре очка и взрыв мотора на болиде массы». Хэмилтон понимал, бразильце нельзя списывать со счетов, он чувствовал, что именно малыш Фил станет его главным соперником. Ведь Райканен теперь после завоевания мировой короны уже не выглядел таким мотивированным, как раньше. Роль первого номера f e r р а r i н е з а м е т н о но уверенно переходила к массе. В дальнейшем эту теорию подкрепят и факты. Из оставшихся семи гонок по две выиграют ы в масса и Хэмилтон, а Акимин не одержит ни одной победы. Как бы печально для него ни было, еще две гонки запишут на свой счет Алонсо и еще одну Феттель. На самом деле за весь сезон Райканен первенствовал лишь дважды, и по сообщениям источника из ф е р р а r i в Скудерии сравнивали выступления Кимми и Алонсо, Рено которого медленнее, и всерьез рассматривали возможность в 2010 году, когда у Финна закончится контракт, пригласить на его место испанца. Через три недели после Гран-при Венгрии Масса еще громче заявил о том, что он – реальная угроза притязанием Льюиса на титул. б р а з и л е ц обыграл Хэмилтона в Валенсии в рамках довольно серого Гран-при Европы. На той трассе обгон почти невозможен, и Масса доминировал всю гонку. Главными хедлайнерами Уокенда стали именно парни из Феррари – Филипп и Кими. В гонке, практически л и ш е н н ы е каких-либо тактических маневров, эти двое поучаствовали в инцидентах на Питлейне. На 43-м круге Кимми сорвался с места на пит-стопе еще до того, как успели отсоединить заправочный шланг. Один из механиков f e r р а р и упал и получил перелом ноги. Амаса с после своего второго пит-стопа пересек траекторию Адриана Сутиля. Стюарды посчитали, что маневр мог создать опасную ситуацию, и оштрафовали бразильца на 10 тысяч евро, но победы не лишили. Как раз тогда и начались разговоры о том, что ф е р р а r i на о с о б о м положении, то есть будь на месте массы Льюис, его бы наказали гораздо более строго, но Фио словно хочет помочь Феррари обыграть Хэмилтона. Эта дискуссия не утихала до конца сезона, тем более что в следующей гонке на Гран-при Бельгии бразилец извлечет пользу из наказания Льюиса, слишком сурового, по мнению многих экспертов. Та победа массы на Гран-при Европы позволила ему набрать 64 очка и сократить отставание от Льюиса в чемпионате до шести. Перед гонкой у Хэмилтона была температура и болела шея, и, по его словам, он просто рад, что прошел этот этап и заработал несколько очков. «Уикенд получился ужасным», — сказал Льюис. «У меня были симптомы гриппа, несколько дней подряд не спадала температура, сил и так почти не осталось, а тут еще и в шее начались спазмы». Я уже хотел сниматься, но все-таки преодолел себя, хотя эта гонка и далась мне непросто. Так же непросто было и 7 сентября в СПА, на 13-м гран-при увлекательнейшего сезона Формулы-1, и число 13 оказалось для Льюиса несчастливым. Фантастический британец уверенно победил в гонке, но потом его опустили на третье место вслед за Филиппом Массой и Ником Хайтфельдом за то, что Хэмилтон якобы срезал шикану. Вот тогда сторонники теории заговора зашумели по-настоящему, и, будем честны, небезосновательно. Такое решение стюардов тем более возмутило британца, потому что, давайте не забывать, бразильцу небезопасный маневр на Петлене в прошлой гонке сошел с рук, а ведь получи он тогда наказание в 10 секунд, как многие предполагали, и победа уплыла бы из рук. Теперь же Массе неожиданно повезло, Льюису дали штраф в 25 секунд. «Я крайне удивлюсь, если меня накажут», — сказал Хэмилтон еще до того, как стюарды вынесли решение. «Я выиграл честно, и будет совершенно несправедливо, если меня оштрафуют, но мы знаем, как иногда поступают судьи». Справедливо сказано. То спорное решение действительно возмутило экспертов автогонок и фанатов во всем мире. Льюис вроде бы победил в прекрасном стиле. За два круга до конца гонки на шикане под названием «Автобусная остановка» он пролетел мимо Райканина, с которым боролся за лидерство. Болид Хэмилтона немного вынесло с трассы, но он все равно вернулся в гонку впереди Кими. Потом Льюис позволил Райканену снова стать лидером, из-за опасений, что в противном случае его накажут, как признавался позже Хэмилтон. Однако, рассмотрев инцидент, стюарды все равно дали ему штраф, который стоил британцу победы. Решение было крайне суровым, учитывая еще и то, что вскоре после инцидента Райканен не удержал машину на мокрой трассе и сошел. «Кимми н я оставил мне пространство», — сказал Льюис, оправдывая свой маневр. «Я не хотел аварии, поэтому мне оставалось только выехать за поребрик. Конечно, получать преимущество таким образом нечестно, поэтому после поворота я снова пропустил Райканина вперед». Результаты гонки до решения стюардов говорили о том, что преимущество Льюиса выросло до 8 очков. Однако после штрафа сократилось до двух над массой и 19 очков над Райканином. Фактически Фия спасла чемпионские чаяния Филиппы. Шеф Формулы-1, Макс Мосли, попытался разрядить обстановку, заявив «Любое предположение о том, что мы предвзято относимся к какой-либо команде или гонщику, абсурдно. Это совершенно не так. Лично мне бы очень хотелось, чтобы чемпионат выиграл Льюис, но это не значит, что мы будем ему помогать или мешать. Наша позиция полностью нейтральна». Однако над поддоком витало чувство, что с молодым британцем поступили несправедливо. Якобы Фио не слишком огорчила потеря х э м и л т о н а м очков, ведь таким образом интрига сохранялась. В конце концов, если бы Льюис сильно оторвался от массы, это могло бы негативно сказаться на телевизионных рейтингах. Сам бразилец, разумеется, не испытывал жалости к Хэмилтону и на следующий день после гонки прокомментировал вердикт так. Думаю, он наивно полагал, что достаточно просто вернуть к и м и лидерство хотя бы ненадолго, а потом сразу же попытаться обогнать его снова. Такие ситуации часто разбираются на официальных инструктажах для пилотов, и всем совершенно ясно, если ты срезал шикану, то должен вернуться на ту позицию, которую занимал раньше, а также отказаться от любого другого преимущества, которое получил в результате. Может, если бы Льюис повременил с новой попыткой обгона до следующей прямой, он бы и не получил такого штрафа. Итак, когда Большой Цирк Формулы-1 прибыл в Монцу, в Цитадель ф е р р а r i на родину команды, Все взгляды были прикованы к Хэмилтону и малышу Филу. Помогут ли с т ю р д ы бразильцу здесь, на глазах Тифози? Нет, Филиппе не пригодилась их помощь, когда они с Льюисом финишировали, причем Масса был шестым, а британский Мастер седьмым. Они оба выглядели примерно одинаково в той гонке, которая сразу же превратилась в лотерею из-за ливня. Это подтверждает тот факт, что выиграл Себастьян Феттель, праздновавший первую победу для себя и для Тора Росса. Немец стал самым молодым победителем Гран-при Формулы-1 в истории. Вторым за Себастьяном финишировал Ковалайнен, а третьим – Кубица. Для Льюиса гонка была сложной с самого начала. Ему приходилось спасать положение, ведь стартовал он пятнадцатым из-за ошибки в выборе резины в квалификации, проходившей в Ливень. Британец пробирался вперед изо всех сил, но только чудо могло позволить ему финишировать выше массы. Потом Льюис признался, что всю гонку фактически пытался минимизировать потери. Теперь его преимущество в чемпионате сократилось до одного очка, но он был рад, что по-прежнему лидирует. Пока шел дождь, гонка у меня получалась действительно хорошей, я быстро улучшал позицию. Уверен, если бы ливень не закончился, я мог бы даже выиграть, хоть и стартовал пятнадцатым. Но трасса высохла, и шины у меня перегрелись, поэтому оставалось только защищать позицию. Главным сегодня было минимизировать потери. Я получил несколько очков и смог сохранить лидерство в чемпионате. Борьба Льюиса и Массы за титул действительно становилась ожесточенной и плотной. Впереди было четыре гран-при, и один из них состоялся в Сингапуре. Просто бомба, первая в истории Формулы-1 ночная гонка. Льюис стал третьим вслед за а л о н с а и Ника Росбергом, занявшим второе место. Хэмилтона расстроила победа одного из главных конкурентов, но были и хорошие новости для британца. Масса финишировал тринадцатым и не получил очков. Бразилец сам вырыл себе яму. Как его напарник к р а й к а н и н он рванул с места еще до того, как заправка была завершена, а потом, просто какой-то день сурка, пересек траекторию Сутиля точно так же, как Финн в Валенсии. Льюис знал, что его главный конкурент вне очковой зоны, поэтому зрело пилотировал, не пытаясь изо всех сил обогнать Росберга, как мог бы сделать в прошлом году. Британец понимал, что наберет шесть очков, а масса ни одного. Этот результат некоторые назвали «кармической справедливостью». ведь Льюис заработал те шесть очков, которые Фия так жестоко сняла с него в СПА. После гонки трехкратный чемпион мира Никки Лауда выразил мысли, которые у многих крутились в голове. «После вердикта стюардов в СПА я сказал, если на свете есть бог, он найдет способ вернуть Макларен несправедливо отобранные очки, и сегодня так и случилось». Льюис тоже немного пофилософствовал, признав, «он вполне доволен своим третьим местом». Классно, что я снова на подиуме, просто супер. Жаловаться мне и правда не на что. Сегодня я заработал отличные очки. После того, как мы увидели, что Феррари вне очков, я понял, рисковать не нужно. Но впечатления после Гран-при Японии через две недели были уже не такими приятными. В спорном инциденте после контакта с массой британец вылетел с трека и финишировал лишь двенадцатым. Бразилец стал восьмым, но потом его подняли на одно место, благодаря чему Филиппо получил два очка. и приблизился к Льюису в чемпионате. Хэмилтон уезжал с пустыми руками после того, как столкнулся с обеими Феррари и совершил штрафной проезд по Питлэйн. За столкновение с Хэмилтоном Масса получил точно такой же штраф, но по итогам гонки бразильцы невероятным образом подняли выше Себастьена Бурде, которого наказали 25 секундами. Хотя именно Масса врезался в бок его Тора Росса, Льюис получил тот штраф в самом начале гонки, он медленно стартовал с Поула и р а й к а н и н сразу же смог его опередить. Кровь бросилась британцу в голову и он постарался тут же вернуть утраченное лидерство, вынудив р а й к а н и н а выехать за пределы трассы. Стюарды расследовали инциденты и наказали Хэмилтона штрафным проездом по Питлейн. Масса же получил свой штраф, когда на д е с я т о м повороте попытался обогнать Льюиса, но выехал на траву. Вернувшись на трассу, он задел Хэмилтона, из-за чего Макларен б р и т а н ц ы развернула. По утверждениям Филиппа, он действовал в рамках правил, но Льюис это отрицал, заявив, что маневр был однозначно намеренным. В итоге Масса уехал с Фудзи Спидвей с двумя очками. Отрыв Льюиса в чемпионате составлял лишь пять очков, а впереди было еще две гонки. Соль на рану Хэмилтона насыпал еще и его давний враг Алонса, одержавший вторую подряд победу на Гран-при. Льюис предсказуемо радовался тому, что у него совсем скоро будет возможность все исправить. До следующей гонки в Китае оставалась одна неделя, и у Макларен почти не было времени для критического анализа своих выступлений. И что же сделал Хэмилтон в Китае после японского кошмара? Конечно же победил. И победил безоговорочно. Пол, лучший круг и первое место на подиуме. Великолепный хет-трик. Масса, ожесточенно сопротивлявшийся до самого конца, финишировал вторым, проиграв Льюису 15 секунд, и это означало, развязка сезона состоится на самом флажке в Бразилии. После безусловного триумфа на автодроме Шанхая Хэмилтон набрал 94 очка, следовательно, теперь двух гладиаторов в чемпионате разделяло с ь 7 очков. В Китае после заключительного раунда пит-стопов Райканен пропустил массу. Это было единственным по-настоящему спорным моментом во всей гонке, но придираться никто не стал. Приподнятое настроение Льюиса объяснялось тем, что он понимал, благодаря такому отрыву даже пятое место в Бразилии позволит ему поднять над головой желанный трофей. Британец сказал, я сделал еще один шаг к титулу, еще один шаг к тому, чтобы осуществить свою мечту. Наша стратегия на уикенд оправдалась, целью было не победить, а попытаться набрать как можно больше очков в обеих гонках. Гран-при Бразилии будет совсем не таким, как в прошлом году. Мы понимаем, что необходимо показать максимум, но битва будет сложной. Надеюсь, все вместе мы сможем победить». Вот в таких декорациях предстояло пройти финальному сражению между двумя пилотами, которые словно сговорились устроить для нас один из самых увлекательных поединков за титул с прошлого года. когда главным действующим лицом был все тот же Хэмилтон. Теперь стало окончательно ясно, сколько мальчик из Стивениджа сделал для Формулы-1. В автогонке, которые страдали от потери зрительского интереса, он вдохнул новую жизнь, и второй раз за последние два года британские болельщики, затаив дыхание, ждали, сможет ли их новый герой взобраться на самую вершину. На бумаге все выглядело совсем нетрудно. Финишировать пятым несложно, просто не стоит рисковать и пытаться изо всех сил выиграть. Но здесь и начинались проблемы. Льюис, невероятный вдохновенный мастер, которого с самого первого дня в картинге интересовали только победы, должен был забыть о амбициях и просто спокойно доехать до финиша. Удастся ли ему укротить свои главные инстинкты? Поговаривали также, что масса может не применит воспользоваться кое-какими сомнительными приемчиками, если они позволят завоевать титул на родной земле. Но такого произойти не могло. ф и л и п п бразильский бриллиант, это по-настоящему приятный в общении дружелюбный парень, которому и в голову не пришло бы обманывать соперников». В среду перед гонкой он сказал, «Я никогда не вел грязную игру. Не хочу иметь к этому никакого отношения. За титул буду бороться честно, я полностью сконцентрирован на победе в гонке и не думаю о стратегии Льюиса. Конечно, выиграть будет сложно, но шансы у меня есть». В преддверии важнейшего дня в своей карьере Льюис, как всегда, был спокойным и сдержанным. Он отшучивался, когда слышал предположение, что в последний момент он опять все профукает, что ему не хватит рассудительности спокойно доехать до финиша пятым. В психологической готовности Льюиса сомневались многие, в том числе пилоты Формулы-1, но главным скептиком оказался босс Рено Флави Абриаторе. Он списал со счетов двадцати т р 2 х л е т н е г о британца, заявив, что он... Не м а х а м м е д Али, и вообще история повторится, как и в предыдущем сезоне Хэмилтон не выдержит последнего боя. В ответ Льюис лишь пожал плечами, словно имея в виду «Пусть говорят, что хотят, мне все равно». Британец показал, что стал более зрелым и благоразумным, когда перевел огонь на массу, заявив, что именно бразилец сейчас испытывает более сильное давление, ведь именно Филиппе в конце концов предстоит гонка на родине, и все ждут от него победы. «Груз давления у массы огромный», отметил Хэмилтон. «В Сильверстоуне я тоже чувствовал невероятное напряжение. Успеха от тебя ждет вся страна, и мне-то легче, чем ему, потому что я выступаю не перед домашними трибунами. Так что все будет зависеть от того, кто лучше справится с давлением, кто сильнее. Тот и должен стать чемпионом мира». Точное резюме всего, что поставлено на карту и что необходимо сделать для достижения успеха. Теперь пришла пора прекратить разговоры и дать возможность делу говорить за себя. Когда в и н т е р л а г о с е пилоты залезали в кокпиты, напряжение можно было резать ножом. Драмы добавил и ливень. Казалось, сами автогоночные боги смотрели на Льюиса с небес, подгоняя его. Именно здесь вырос кумир Хэмилтона Айртон Сенна, и его дух словно присутствовал на автодроме, успокаивая Льюиса, когда старт гонки из-за дождя задержали на 10 минут. Наконец ливень кончился, и в первом же повороте все осознали то, о чем говорилось ранее, сколько поставлено на карту и как легко потерять все в один миг. В последней гонке своей блестящей карьеры, за время которой он провел 15 сезонов и 246 Гран-при, тридти с е м и л е т н и й Дэвид к у л т х а р д сошел, потеряв сцепление на мокром полотне и разбив машину. Довольно быстро стало очевидно, что масса имеет все шансы выиграть гонку, Но сможет ли Хэмилтон завоевать пятое место, которое позволит ему вырвать титул из рук Филиппа? Хэмилтон шел пятым, седьмым? Автор ошибается, Хэмилтон шел четвертым, примечание переводчика. Но за пять кругов до финиша из-за вновь начавшегося ливня заехал в боксы за дождевой резиной. Это отбросило Льюиса на пятое место за Тима Глока, а Себастьян Феттель дышал Хэмилтону в затылок. Вся Британия, казалось, затаив дыхание, смотрела трансляцию этой драмы. Сможет ли Льюис сдержать напор Феттеля и стать чемпионом? Нет, за два круга до финиша Себастьян пронесся вперед, и вся страна погрузилась в печаль. Но нервотрепка продолжалась до самого конца последнего круга этого длинного, увлекательного сезона. Уже казалось, что Льюис не с д е р ж и л что вместо исполнения мечты его снова ждут слезы. Весь мир видел в прямом эфире кадры из Интерлагаса, на которых отец массы Луис Антонио праздновал победу сына в чемпионате, когда Филипп пересекал финишную черту. Но случившееся потом навсегда останется в сердце и памяти британских фанатов Формулы-1. Выражение лиц л у и з а Антонио и членов Ferrari стали первым тревожным звоночком. Их эйфория внезапно сменилась опустошением, а слёзы радости слезами неожиданного разочарования. На последнем повороте того грандиозного сезона Формулы-1 Льюис Хэмилтон обогнал Тима Глока, что позволило британцу переместиться с шестого места на пятое и невероятным образом завоевать титул вопреки всему. Глок очень сильно терял в скорости из-за того, что, несмотря на ливень, не поменял шины на дождевые, и Хэмилтон смог его обойти. «Последний круг стал настоящим испытанием», — сказал Глок. «Я делал все возможное, но мне едва удавалось даже просто удерживаться на трассе, и в самом конце круга я потерял несколько позиций». Просто фантастическое окончание сезона Формулы-1 и, по иронии судьбы, человеком, который позволил британцу получить главный титул автоспорта, стал немец. А ведь традиционно Германия разрушает спортивные мечты Великобритании, а вовсе не помогает их осуществить. п р и в з а я соперника на о д н о очко, 23-летний и Льюис Хэмилтон встал в один ряд с великими. Он выпрыгнул из Макларен, помахал зрителям и бросился обнимать механиков, а потом, наконец, и свою подругу, Николь Шерзингер, солистку Пусикет д о л с и любимого брата Ника. Напомним, что в той гонке Алонсо стал вторым, опередив р а й к а н и н а Льюис закончил сезон с 98 очками, а в Феррари могли утешиться завоеванием Кубка Конструкторов 16-го в истории, что было рекордом. Но ни ф и л и п п ы ни его отца, ни команду примирить с произошедшим это не могло. Масса вынужден был ощутить на себе, как жестоко бывает судьба, разрушающая ту тонкую грань, которая отделяет поражение от триумфа. Хэмилтон стал первым чемпионом мира для Британии со времен Дэймона Хилла 1996-й и первым для Макларен после м и к и х а к и н е н а 1999-й. «У меня просто нет слов, выпалил Льюис, эмоции невероятные до да слез, но пока я даже не могу осознать, что стал чемпионом мира, могу только благодарить Бога за то, что смог обойти Глока, это было потрясающе». Такого напряжения в гонке я еще никогда не испытывал, у меня до сих пор сердце колотится. Собираюсь отпраздновать эту победу вместе со всей моей семьей. Мы устроим вечеринку из команды, конечно. У меня была проблема с шинами, они начинали гранулироваться. Поделать с этим я ничего не мог, так что просто старался не вылететь с трассы. Когда я попытался снова обогнать Феттеля, у меня сердце практически из груди выпрыгивало. Повезло, что получилось пройти Глока. Это был долгий путь, и мне очень многие помогали. «Команда потрясающе работала весь год, и мы все не жалели себя. Я счастлив, что выиграл для всей команды. Масса сегодня выглядел невероятно, я поздравляю его с победой и с тем, что он был таким серьезным соперником весь сезон. Но стать чемпионом — это так круто!» «Не поспоришь. Миссия выполнена. Но для Льюиса Хэмилтона игра еще не закончена». Теперь его целью было удержать корону и продолжать выигрывать чемпионат за чемпионатом. И кого бы это удивляло? Эпоха Льюиса Хэмилтона в Формуле-1 теперь действительно настала.